глава 3 толстая и рыхлая мисс флеминг оторвалась от своей пишущей машинки когда роулинс и коридон вошли в приемную коридон с отвращением посмотрел на нее просто не верилось что женщина может быть такой непривлекательной и так безвкусно одеваться он вспомнил что подумал то же самое когда шесть лет назад пришел проститься с речи и впервые увидел мисс Флеминг. За это время в ней ничего не изменилось. Такой же красный и лоснящийся нос, растрепанные волосы и одежда в невообразимом беспорядке. Коридон знал, что она чрезвычайно добросовестна, свободно разговаривает на десяти языках и во время войны награждена орденом за добросовестную службу. В ее пользу свидетельствовал уже тот факт, что она была личной помощницей Ричи. Но, несмотря на все ее достоинства и заслуги, Коридон не понимал, как Ричи ее терпит. Мисс Флеминг подняла голову, равнодушно оглядела вошедших и махнула рукой в сторону двери, рядом с которой стоял ее стол. «Пройдите, пожалуйста», — сказала она. «Полковник ждет вас». Роулинс широко улыбнулся. «Благодарю!» — радушно начал он. «Какой сегодня чудесный день! Прямо...» Остальную часть фразы заглушил стук пишущей машинки. Мисс Флеминг начала работать. «Оставь свои манеры для армии спасения!» — посоветовал Коридон. «Фанни этим не пробьешь!» Роулинс неодобрительно покосился на него, открыл дверь, и прошел в кабинет. Полковник Ричи стоял перед небольшим камином, заложив руки за спину. Высокий, более 6 футов ростом, широкоплечий, мощный, в то же время стройный, он поражал отличной выправкой. Седые волосы были коротко подстрижены. Черная повязка скрывала левый глаз, потерянный еще в Турции. Он перевел взгляд Турции, с Роулинса на Коридона и улыбнулся. — Здравствуйте, Мартин. Очень рад вас видеть. — Не сомневаюсь, — сухо сказал Коридон, пожимая руку. — А вы неважно выглядите, полковник. — Не удается вести спокойную жизнь, — отозвался Ричи, продолжая улыбаться. — Очень много работы, — он указал на кресло. — Садитесь. В нашем распоряжении не более получаса. В двенадцать у меня важная встреча в Министерстве иностранных дел. Коридон сел, достал сигарету, закурил, а пустую пачку бросил в камин. Потом, испытывая некоторое беспокойство, огляделся по сторонам. Он злился на себя. Только сумлядший возьмется добровольно помогать Ричи. И все же, видя перед собой усталые с опущенными уголками рта, лицо, набрякшие мешки под глазами, коридон почувствовал почему-то угрызение совести. Ричи хорошо относился к нему, и они всегда были друзьями. Именно Ричи спас его от полиции, когда он убил секретаря-посла. Старая история. Но если бы полковник тогда не вмешался, многое сейчас было бы по-другому. Именно благодаря Риччи его наградили орденом и дали небольшую пенсию за раны, полученные в Гестапо. Да, Риччи был хорошим человеком, но это не значит, что Коридон должен снова работать с ним. У вас задумчивый вид, заметил Риччи. О чем печалитесь? Коридон улыбнулся. Меня удивляет что вы так дрожите над своей ужасной мисс Флеминг. Почему бы вам не посадить в приемной кого-нибудь поярче и посимпатичней? Ричи усмехнулся. А в чем дело? Она умна. Не спорю. Но разве это главное? Ну, ладно, оставим. Роулинс собирается вам кое-что рассказать. Роулинс давно нетерпеливо дожидался своей очереди. Поймав взгляд Ричи, Он быстро и четко доложил об убийстве Милли. Коридон знал ее», — заключил инспектор. «Вчера вечером они встречались. Она показала ему нефритовое кольцо, которое нашла у себя в комнате. Очевидно, обронил кто-то из клиентов». «Нефритовое кольцо?» — переспросил полковник, и лицо его напряженно застыло кольцо лучника, — сказал Коридон. — Вы, наверное, видели такие в Британском музее, хотя, возможно, у Милли была копия. Ричи неторопливо залез в карман жилетки, достал небольшой предмет и кинул Коридону. — Похоже? — спокойно спросил он. Коридон поднял с пола упавшее светлое кольцо и внимательно рассмотрел его. — Да, то самое... Ричи покачал головой. «О, нет! Подобных колец существует множество. Полагаю, все они пронумерованы. Если вы заглянете внутрь, то увидите цифры. Не обратили внимания на номер кольца, которое попало к вашей знакомой?» Коридон подошел к окну и, внимательно присмотревшись, увидел цифры 1 и 2, глубоко выгравированные в светлом камне. Боюсь, нет. Там было темно, и Милли не хотела, чтобы его кто-нибудь заметил. Жаль, — произнес Ричи, и повернулся к Роулинсу. Кольца, разумеется, не нашли. Инспектор покачал головой. Ец сейчас ищет, но я сомневаюсь в успехе. Не найдут, — мрачно проговорил рич Коридон думает, что видел этого парня, будто невзначай сообщил Роулинс, только он не обратил на него внимания. Коридон уловил на себе взгляд полковника и почувствовал, как краска заливает лицо. — Да, я упустил этого типа, но я же не знал, что он собирается ее убить. — Не волнуйтесь, — сказал рич Сейчас делу уже не поможешь, хотя, должен заметить, на вас это не похоже. — Легкая жизнь заставила вас растерять свои таланты. — А мне они ни к чему, — огрызнулся Коридон. — С какой стати я должен интересоваться всем окружающим? — Зоркий и точный глаз всегда полезен, — спокойно произнес Рич. — Помню время, когда вам было достаточно одного взгляда, чтобы запомнить наизусть целую газетную полосу. Теперь вы ведь не способны на это. — Не знаю, давно не пробовал, — хмуро ответил Коридон. «Но если вам больше ничего не надо, то я лучше пойду. У меня дела. Кроме того, насколько помнится, вы опаздываете на встречу». Роулинс встал. «Я вам больше не нужен, полковник?» Рич покачал головой. «А вас прошу задержаться, Мартин». «Еще несколько слов». Роулинс ушел. «Простите, полковник». — заговорил Коридон после паузы. «Я знаю, что вы заняты, поэтому не хочу тратить ваше время. Мне не нужна работа». Ричи сел за большой письменный стол и взял с обеими руками за папку, серьезно глядя на Коридона. «А деньги вам нужны?» Коридон улыбнулся. «Военное ведомство сейчас не платит таких денег», — сказал он. «Давайте не будем». — У вас много свободного времени? — спросил Рич. Коридон из-под посмотрел на него. — А что вы имеете в виду? — Я слышал, вы стали мошенником. — У вас далеко не блестящая репутация в соху Роулинс может наговорить много лишнего, — сказал Коридон и снова покраснел. — Не следует обращать внимание на его сказки. — О, я и не обращаю. У меня есть другие источники информации. На прошлой неделе я разговаривал с Айзексом. Он хотел, чтобы вы занялись контрабандой, ввезли партию швейцарских часов и предлагал вам 100 фунтов за работу. Вы взяли пятьдесят, но работу не выполнили. Полагали, что он шуметь не станет, не так ли? Возможно. Но обмануть такую крысу, как Айзекс, — это даже не мошенничество. А между прочим, откуда вы его знаете? Коридон погасил сигарету и посмотрел на часы. — Мне приходится сталкиваться с разными людьми, — ответил полковник. — Я согласен с вашей оценкой Айзекса. Однако ваши методы мне не нравятся. Вы можете быть честным сами с собой, Мартин? Люди говорят, что вам нельзя доверять. Когда мы работали вместе, я мог верить вам как себе. И Брут был честным человеком, — улыбнулся Корридон, хотя ему было не до смеха. — Дело в том, полковник, что я с вами больше не работаю и сам отвечаю за свои поступки. — Верно. Ричи нахмурился, и вдруг стала заметна его страшная усталость. 200 фунтов стерлингов могут оказаться вам полезными. Коридон замер. — Это предложение или подарок? — Есть работа. — Если она будет выполнена успешно, плата составит 200 фунтов, — отчеканил Рич. — Устраивает? Коридон невольно поежился под холодным взглядом светло-серых глаз. — Да. Только не говорите мне, что военное ведомство готово выложить такую сумму. Ну, а почему бы и нет? — К несчастью, вы, похоже, единственная кандидатура. Ричи посмотрел на него и сухо добавил. — Деньги будут выплачены по завершению задания. — Вы на редкость удачно прикидываетесь ублюдком засмеял Скоридон. — Знаете, убираетесь со своей мизерной платой. «Мне не нужны ни ваши деньги, ни ваша работа!» Ричи улыбнулся. «Я рад слышать, что вам не нужны мои деньги», — сказал он. «Тогда, может быть, лучше вас звать к вашим патриотическим чувствам?» Коридон встал. «Зря тратите время. Почему вы выбрали меня? Почему сами не беретесь за это дело, если уж оно так важно?» — Я выбрал вас потому, Мартин, — просто ответил Рич, — что это дело для человека, лишенного чести и совести, для человека лживого и нечистоплотного. Вот почему я выбрал вас. Коридон засмеялся. — Я верю, что вы говорите серьезно. Холодные серые глаза встретили его взгляд. — Да, я говорю серьезно. У вас дурная репутация. Вас не заподозрят. Эта работа придется вам по душе. Возможно, предстоит небольшое ограбление. Не утверждаю наверняка, но, вероятно, так и будет. Выслушаете меня?» Коридон снова сел. «Вы, кажется, собирались в Министерство иностранных дел?» — спросил он, кивнув на часы на столе. «Разве у вас есть время?» Ричи встал и вышел из кабинета. Что-то сказал мисс Флеминг и тут же вернулся. Важнее этого дела ничего нет. Даже вы в этой связи обретаете некоторое значение. Ну что ж, расскажите мне о нем. Ничего не обещаю, но выслушать — выслушаю. Я буду кратк. Торопливо заговорил полковник. У нас в стране существует организация, которая растет и ширится с каждым днем. Ее цель — нанести государству как можно больший ущерб. Понятия не имею, кто за ней стоит, но подозреваю, что финансируют ее наши враги в Европе. Уверен, что глава организации куплен. Допустим, к примеру, что за ним стоят силы, которым не нравится экспорт нашего угля на их рынок. Средства не ограничены. У организации есть люди, работающие на шахтах. Им даются инструкции. Месяц спустя начинаются диверсии, и экспортные поставки летят к черту. Возьмем другой пример. Вы, должно быть, помните, что недавно в результате несчастного случая погиб министр по европейским делам. Так вот, никакого несчастного случая не было. Он стал мешать одной европейской стране, и эта организация позаботилась о нем. Я не хочу терять время на подобные примеры. В арсенале методов саботаж, забастовки, убийства и так далее. Мы пытаемся выйти на заправил. Коридон стряхнул пепел на ковер и пожал плечами. Не вижу здесь своей работы. Надеюсь, вы не рассчитываете, что я найду главаря. Думаю, вам это удастся быстрее и легче, чем кому-либо. Потому что... А потому что руководитель организации любит людей вроде вас. Он ищет недовольных, таких, кто нуждается в деньгах, и готов получить их любым путем, людей, лишенных чувства патриотизма. У вас отличное досье со времен войны, и ваша теперешняя репутация может только привлечь его к вам. Тем не менее, до сих пор ничего подобного не произошло. Вы ведь не сделали и шагу навстречу. Недавно мы взяли одного из их людей, пытался уничтожить завод в Харуэле. Мы нашли у него кольцо, а потом убедили говорить. Теперь нам известно, что заведение на Вестерн-авеню под названием «Тепленький насест» — одно из мест, где они собираются. Но он оказался слишком упрямый, прежде чем мы успели снять второй допрос, покончил с собой в камере. «И вы хотите, чтобы я посетил насест и посмотрел, что из этого выйдет?» «Да, вы бывали там?» Коридон кивнул. «Здание арендовано майором Джорджем Мэнвортом. Мы знакомы. Думаете, он с ними связан?» «Не знаю. Мне известно лишь, что время от времени там собираются члены организации. Ну, займетесь этим?» Вот что я сделаю. Коридон встал. Я схожу туда и посмотрю, что случится. Никаких усилий прикладывать не стану. Но если мне будет предложено примкнуть к ним, то предложение я приму. Не исключена возможность, что такого не случится. В этом случае я выхожу из игры и уезжаю в Париж. Так что обещаний не ждите. Вы меня знаете речи улыбнулся. Устраивает. «Только держитесь от меня подальше, Мартин. Не пытайтесь связаться со мной ни по телефону, ни письменно. Эти люди, если они вас примут к себе, будут за вами следить. Их нельзя недооценивать. Они функционируют уже шесть месяцев и совершили всего одну ошибку. Будьте осторожны». Коридон пожал плечами. — Цыплят по осени считают? — заметил он. — И все же, как я дам вам знать? — Один из моих людей войдет с вами в контакт. Предоставьте это мне. — Какой возьмем пароль? — Весна в Париже, — ответил Коридон с жесткой улыбкой. У меня есть основания для такого пароля.